Глава двадцать шестая Мои глаза распахнулись. Как давно я здесь лежу? Я умерла? Обнаженные участки кожи опухли и болели, практически поджариваясь на раскаленном каменном полу. Борис! Нет. Энергия неслась по венам, наполняя их ледяным ветром, который успокоил раздраженную кожу и заставил отпрянуть от обжигающей плитки подо мной. «Огонь неугасимый. Даже умереть спокойно нельзя». Голос метался внутри, словно хищник по клетке. Клацал зубами и побуждал в действию. Он хотел, чтобы я сдвинулась с места. Ушла из здания, спасла себя, боролась за себя. Всего того, от отчего мои умы сердца добровольно отказались». Я сделала глубокий вдох и с удивлением поняла, что легкие – чистые и неповрежденные. В помещении до сих пор клубился черный ядовитый дым. Я уже наверняка должна была потерять сознание. Борись! Борись! Борись! Ладно, отстанет от меня. Я встала. Когда я выпрямилась в полный рост, воздух показался расплавленным. Куда горячее, чем на земле, но по какой-то необъяснимой причине – Это больше меня не беспокоило. Ледяное покалывание растеклось от груди к голове и вниз, к рукам и ногам, сделав меня бесчувственнее к огненному аду вокруг. Я сошла с ума. Всего два месяца без огникорня, и я свихнулась окончательно и бесповоротно. Я выбралась из помещения и в нерешительности стояла в коридоре, пока мой затуманенный дымом мозг пытался сориентироваться в тлеющей тьме. Выход был справа от меня но люди, которых я пришла спасать, были слева, если, конечно, они еще не погибли и до сих пор ждали спасения. Меня словно сами боги услышали. Пылающий обломок деревянных стропил упал справа от меня, едва не врезавшись мне в голову. Еще один обломок, крупнее первого, упал рядом. Я резко повернула налево и выругалась. Быстрый взгляд вверх подтвердил, что еще немного, и обвалится остаток крыши. Если искать уцелевших, кто прямо сейчас или никогда. Я побежала по вестибюлю. Эй! Здесь есть кто живой? В ответ раздался голос. Тихий и слабый, едва уловимый на фоне треска пламени и грохота падающих обломков. Эй! Ты меня слышишь? Пожалуйста! Помоги! Мое сердце бешено застучало. Продолжай говорить! Я тебя найду! Помоги мне. В сразу за главным коридором, я заметила двух мужчин. Один бесформенной грудой лежал на земле, другой застрял под упавшей балкой. Тяжелым деревянным обломком ему расплющило бедра, а ноги согнулись под неестественным углом. Меня замутило. Темные, лишенные надежды глаза перехватили мой взгляд. В пояснении того, насколько мрачно сложилась ситуация, он не нуждался. «Пожалуйста, не бросай меня! Пожалуйста!» «Спаси меня!» «Спасу! Обещаю тебе, все будет хорошо!» Собственные слова оказались неприятными. Упавшая балка была такой тяжелой, что мне в жизни не поднять. Может, стоит привести сюда кого-то из стражей потомков, а других убедить подержать вход, пока мне... В фойе градом посыпался строительный мусор, отчего волна пламени прокатилась по коридору и ворвалась к нам в комнату. Интуитивно я заслонила раненого собой... Чтобы защитить от огня Борис Голос снова запульсировал И поток холода Залил мне кожу Раздалось шипение И подняв голову я увидела Что к потолку поднимается облако пара Впрямь схожу с ума Как тебя зовут? Ты... Ладно, Перд Можешь сдвинуть эту балку со своей ноги? Я... «Не могу! не сил!» Перд покачал головой, и в лазурных глазах появилось отчаяние. Я переключилась на лежащего рядом с ним. Быстро проверив пульс, я удостоверилась, что он жив, но несколько сильных пощучин в сознании его не привели. «Плохо дело. Даже если вытащу Перда из-под балки, придется тащить их обоих под градом горящих обломков. Я сомневалась, что и одного-то смогу протащить». Меня снова понемногу затягивало в болото безнадежности. «Я не справлюсь. Они оба здесь умрут и виновата будут только...» «Борись!» «Верно. Не время упиваться отчаянием». Я обхватила рукой деревянную балку, придавившую Перта, и поморщилась, потому что кожа запузырилась от непогаших искр на расколотом конце. С громким стоном я обрушилась на него всем своим весом в отчаянной попытке сдвинуть с места» в бытность целительницей, я слышала историю о том, как в критические моменты смертные черпали нечеловеческую силу из каких-то скрытых источников. Отчаявшиеся матери сдвигали кареты, чтобы освободить своих застрявших детей. Хрупкие леди оттаскивали упавших коней, под которых попали их любимые. В страхе перед надвигающейся потерей дорогого человека было что-то покрывавшее наши кости сталью и наполнявшее вены огнем. Так и появлялась готовность с вызовом смотреть в лицо смерти и выдерживать нагрузки, казавшиеся непосильными. Дорогим человеком Перд мне точно не был. Но не было и другого объяснения тому, что гигантская балка медленно сползла с его искорюженных ног. Красные угольки закружились перед нами, когда обугленный брус с глухим стуком повалился на пол. В тот момент Перт закричал. «Уж не знаю, от боли или от облегчения». Можешь хоть немного ноги нагрузить? перт попробовал встать, но едва оторвал грудь от пола, и лицо скрямилось от нестерпимой боли, а руки подломились. Прости. Сказал он, и в глазах отразилась до боли знакомая мне безысходность. Ничего страшного, ты придешь в себя. Мы выберемся отсюда, все трое. Я смотрела то на него, то на другого стража, и в голове у меня постепенно складывался план. В лице перта появилась надежда да Конечно. Вот только... Будет очень больно. Перд кивнул, ничуть не смутившись, и снова толкнул себя вверх. Крик боли вырвался у него из груди, но он сумел подняться на локти. Я справлюсь. Хорошо. Донести вас обоих я не смогу. Но, может, сумею доволочь тебя. Твоего друга мы используем как носилки. Сможешь лечь на него? Я взяла за руки бесчувственного мужчину, И вытянула во весь рост, постаравшись подтащить его поближе к Перту. Перт снова кивнул. Черты его лица заострились от сильной сосредоточенности. Он стиснул зубы и задушил рвущиеся из горла крики, когда я обняла его за грудь и уложила поперек спины другого стража. Съежившись, я осторожно устроила его изувеченные ноги и раздавленные бедра так, чтобы мужчины оказались ровно один на другом. «Держись за него изо всех сил!» велела я Взяла бесчувственного стража за вялые руки и сцепила их у себя на поясе. Упершись пятками в каменный пол, я бросила вес вперед, пробираясь в коридор со сдавленным кряхтением. Робкая надежда расцвела в сердце, когда мужчины двинулись вперед. Потом завяла, когда мы замедлились и остановились. Сделав глубокий вдох, я попробовала снова. Несколько шагов вперед, и снова остановка. Я с криком зарывалась в свои самые глубокие глубины, выскребая со души всю силу до последней капли. Еще один фут, потом еще один, и остановка. Казалось, мы уже целую вечность продвигаемся дюйм за мучительным дюймом. Даже Перд, невзирая на чудовищно искореженное тело, старался изо всех сил, ладонями отталкиваясь от каменного пола. После каждого рывка я чувствовала себя опустошенной и совершенно выдохшейся уверенной что больше не вынесу, что в моей усталой, измученной душе не осталось ни капельки силы. Но из раза в раз голос внутри меня оживал и открывал новые резервы упорства. Пламя лизала стены, вдоль которых мы двигались. Частички падающих обломков покрывали мои руки волдырями и ожогами, хотя я едва их чувствовала. Остался лишь стук моего сердца и зов голоса, гонящего меня дальше. Прохладный ветерок... Наконец, скользнувший по моей щеке, был подобен брызгам родниковой воды в пустынях Игниоса. Сквозь дымы и языки пламени я разглядела просвет, за которым мерцала звездами ночь, а в том просвете – лицо. И ясные серо-голубые глаза. Дем! Лютер. Голос принца звучал хрипло, чуть ли не испуганно. Ничего общего с ледяным спокойствием, которого я по привычке ждала. Будто свет потушенной свечи Исчезли остатки моей энергии Я рухнула на колени Тяжело и больно ударившись о пол Лютер Я не могу Стой на месте Держись Я иду к тебе Раздались крики Шорох Скрежет гнущегося металла и треск дерева Я иду к тебе Две веревки слепящего света Поползли от входа по полу От дыма у них появился призрачный ореол Который окружил меня Когда они оплели мою грудную клетку И потащили вперед Я схватил обоих стражей Но мои мышцы оказались слишком слабыми И удержать раненых не получилось Нет Не меня Их Сначала их вытащи Сияющие веревки снова попробовали дернуть меня вперед Бросив раненых Нет, Лютер «Спасай их!» Я схватила один из светящихся побегов и отодрала от своего тела. Едва коснувшись магии Лютера, я кожей почувствовала пульсацию чего-то совершенно невероятного, словно в руки мне попал затвердевший звездный свет или осколок луны. Казалось, магия проникает в меня и покрывает мое тело мерцающим серебристым сиянием. Покалывающий поток энергии Рванул вверх по рукам и проник в сердце, глуша усталости усиливая сосредоточенность. Оба светящихся побега я привязала к запястьям бесчувственного стража. Магия Лютера гудела от моего прикосновения. И клянусь, издали я услышала ответный гул, стихший, едва я отпустила побеги. «Теперь тащи! Тащи!» Веревки побеги туго натянулись. Я повалилась на бок, и раненые один на другом медленно, но верно заскользили к просвету, а потом вдруг раз — и остановились. Купол из искристого голубого света начал поднимать упавшие балки, которые заградили дверь. Дело шло до мучительного медленно. Бруски были так повреждены, что я не сомневалась, могли расколоться в любую секунду. Но вот я с трепетом и огромным облегчением увидела, как сквозь дым тянутся руки и два раненых стража — исчезают в ночи из груди вырвался нелепый измученный смех я справилась стражи в безопасности тяжело ранено и вероятно навсегда изувеченные но живые возможно они были ужасными потомками возможно они пытались смертных или казнили детей по законам о размножении или совершили множество других чудовищных поступков возможно однажды я пожалею о том что дала им второй шанс Но, по крайней мере, на сегодня я спасла им жизнь. И в какой-то мере они спасли жизнь мне. Треск смещающихся брусков предупредил, что долго просвет не продержится. С огромным трудом я встала на ноги и заковыляла вперед. Мои перетруженные ноги опасно дрожали. Лютер шагнул в расширившийся проход. Яркие огни города окружали его грозный профиль ореолом. И наши взгляды встретились во мраке. Мы оба застыли на месте, когда между нами пробежала искры чего-то древнего и глубокого. Это была сила природы, превосходящее слово и мысль, могучая, как разряд молнии, первый вдох ребенка и бездомная глубина моря, что-то не мира сего, но полностью в него внедреное. Оно согрело кровь неведомым прежде покоем и наполнило страхом перед неминуемой очестью. «У меня случилось видение. То же самое, что и раньше. Поле боя, пылающее серебристым пламенем. Я в доспехах самого глубокого черного цвета, в руке у меня ониксовый палаш с позолоченным эфесом. У ног – кольцо безжизненных тел. Только на этот раз я была не одна. На этот раз я хорошо рассмотрела темную фигуру рядом с собой». Словно мой визави скинул необъятную мантию мрака, с меча, из которого был инкрустирован драгоценными камнями, капала багровая кровь. Когда я заглянула в знакомые глаза, сладчайшая, душераздирающая боль обожгла левую сторону груди. Я закрыла участок ладонью, и фигура на другом конце поля повторила мое движение. Ведение закончилось... Мерцая в воздухе, она таяла как дымка на солнце. Поле боя стало горящим складом. Серебристое пламя потемнело до красно-оранжевого. Разбросанные трупы превратились в упавший строительный мусор. Но фигура, которую я видела, осталась. Взгляд моего визави был по-прежнему прикован ко мне. Его ладонь по-прежнему езжала на груди, как и моя. Диэм. Он вытянул другую руку вперед и сделал шаг в мою сторону. Я разорвала наш зрительный контакт и посмотрела вверх на одну массивную балку, потом на другую, отрывающуюся от несущей. Они двигались очень медленно. Деревянные стропила приближались ко мне. Рот Лютера открылся. Губы беззвучно прошептали мое имя, глаза расширились от ужаса. Дрожащей рукой я потянулась к нему. Затем небо обрушилось, и мир погрузился во мрак.